и, чуть наклонив голову направо и налево, открыл первое заседание. Имел к своему делу большую привычку. Камерарий сделал перекличку лицам духовным и светским. Императорское послание было туманное, ибо сочинивший его канцлер Верденберг знал толк в политике, ничего в послании не сказал говорилось в нем что император всей душой жаждет мира но это его желание не у всех находит отклик а потому о сокращении армии к несчастью не может быть и речи как не искренно миролюбие его величества. первый с ответом выступил курфюрст майнский ансельм казимир и так как он тоже был опытный политик то ничего не сказал и курфюрст зная что Не на заседании в большом зале перед сотнями людей решаются важные дела. Заседания же и послания, да и весь сейм, нужны больше потому, что это очень приятно благородным людям и городским советникам. О герцоге в Фридландском не было сказано ни слова. Точно его и не существовало на свете». И только позднее в покоях архиепископа где остановился император началось настоящее политическое дело переговоры торг вежливый шантаж и контршантаж пяти шести человек от которых все зависело на семе потом город дал обед в честь императора фердинанда сошел обед невесело Император, человек нездоровый и печального нрава, почти ни к чему не прикоснулся из поданных тридцати блюд, даже к утке, утопленной в старом венгерском вине, зажаренной с гвоздикой и с ароматами, начиненной трюфелями и посыпанной золотой пылью. Многие гости, особенно дамы, Заметили, что после утки и рыбных блюд император и императрица, и венгерский король и эрцгерцогиня не облизывали пальцев, а вытирали их о скатерть. Те из гостей, что побойчея, тут же переняли эту новую французскую моду. Государственные же люди обратили внимание на то, что после десерта был к его величеству подозван и долго с ним беседовал Непобедимый баварский полководец-граф Дзерклас Тилли — маленький, сухонький, остроносый старичок, который за обедом ел только хлеб и овощи, к вину не притрагивался и на обедавших поглядывал из-под лобья с злобным презрением. Государственные люди тотчас сделали вывод, оказавшийся вполне правильным, так как император не хочет назначать главнокомандующим баварского курфюрста, а курфюрсты не желают императорского сына, то, верно, все сошлись на графе Тилли. Именно он и будет назначен преемником герцога Фридландского. Император же был грустен и после разговора. Ему и нужно, и страшно было расстаться с Валенштейном. Не хотелось и уступать желанию сейма, и вид его показывал, что он недоволен Регенсбургом, но не слишком недоволен. Грусть же императора передалась курфюрстам и князьям, прилатам и графам, благородным людям и городским советникам. Отряд католиков, направлявшийся в Регенсбург для вступления в армию графа Тилли, последнюю остановку сделал недалеко от Меммингена. Гостиницы в городке были, наверное, переполнены. Хозяева везде драли немилосердно. Погода стояла жаркая, и решено было в Мемминген не заезжать а весь остаток дня и ночь провести в лесу вблизи большой дороги. Съясные припасы были на исходе. драгон Деверу, родом ирландец, много поездивший по Европе и знавший разные языки, понимал даже и по латыни, взялся съездить в городок и привезти все нужное. Отряд составился в пути из случайно встретившихся людей.